«Разные разности». Женькина каюта была еще пуста. Евгений сдавал вахту капитану. Сергей поудобнее устроился в коконе, но сон включать пока не стал. Девушка не выходила из его головы. А при воспоминании о ее глазах его бросало в жар. «Так дело не пойдет», — решил он. «Надо держать себя в руках». И Сергей занялся профилактическим аутотренингом, решив просканировать свое тело. Закрыв глаза и расслабившись, он принялся мысленно обращаться к отдельным частям организма. Сердце, лёгкие, печень. Здесь всё вроде бы нормально. Опросил желудок, кишечник и селезёнку. Тоже никаких проблем. Проверил кости, мышцы, ног. Небольшая усталость, к утру пройдёт. Он прошёлся по позвоночнику, чувствуя, как ему откликается каждый позвонок, давая знать, что и здесь всё в порядке. Головной мозг, глазные яблоки, уши. И только бронхи отозвались неприятным покалыванием, свидетельствуя о небольшом вирусном очаге. Немного удивившись, откуда на стерильно чистом корабле могут оказаться вирусы сергей сосредоточился на заболевшем участке заставляя свой организм сконцентрировать здесь свои защитные силы и вскоре начавшееся воспаление было уничтожено вошел усталый леднев посмотрел на лежащего сергея спишь что ли поинтересовался он кузнецов открыл глаза организм чищу ответил он то же дело кивнул евгений и откуда ты из под кокона достал бутыль с фиолетовой черной жидкостью серега — сказал он, разливая алкоголь в две мензурки. — Я так устал за это время, сил нет, ты уж извини, но надо снять стресс. Одному пить осточертело Составь компанию, хоть чисто символически, — просительно добавил Леднев. — Даже можешь и не пьянеть, разрешаю, хоть это и свинство, конечно. Сергей внимательно посмотрел на Евгения. Тот был разбит и порядком осунулся, хоть и старался держаться таким бодрячком. — Хорошо, — согласился Кузнецов. — Он понял, что после последних встреч и разговоров с Элорой ему тоже необходимо снять стресс. «Наливай, только мне чуть-чуть, свиньёй я не буду». «Ты настоящий друг», — Облегченно заметил Женька, быстро пододвигая одну из мензурок Сергею. «У меня здесь, кстати, кое-какая еда осталась с прошлого раза. Выпили по первой». «Хороша горилка», — сказал Евгений, неторопливо закусывая. «Только вот один недостаток. В пот всё время прошибает, зараза». — А может, это какое-то лекарство? — предположил Сергей. — Всё может быть. — Ты знаешь, — признался Кузнецов, — я тут у себя какой-то вирус нашёл в бронхах. Правда, он довольно легко уничтожился. Может, это из саркофага местного производства? Женька отрицательно покачал головой. — Саркофаг я весь перерыл, он чист. А вот вчера я нашёл вирус в контейнере из системы розовых планет. Равнодушно махнул он рукой. — Разгильдяи плохо обработали свой груз при поковке. Пока мы в нём копались, он и выполз. «Вот вернемся, накатаю на них бумагу!» Или Леднев вдруг помрачнел. «Вирус — это такая мелочь!» — устал заметил он. «По сравнению со всеми другими!» «Что ты имеешь в виду?» — интересовался Сергей. «Девушку, конечно! Кого же еще?» Удивился Евгений такому наивному вопросу. «Ужаснее существа человечество за всю свою историю вряд ли когда встретит. Поверь мне!» И снова налил черной жидкости. «А ты не чистишь?» — спросил Кузнецов. Женька отрицательно покачал головой. — Что-то меня никак не прошибает, — признался он устало. — Так ты сделай паузу, подожди, она и прошибет. Леднев пожал плечами, думая о своем. — Вот смотрю я в ее глаза. И не поверишь, мне ужасно жутко становится, — признался он. — Я не вижу перед собой человека. Я даже статую в ней не вижу. И ее красотой меня с толку не собьешь. А когда дотрагиваюсь, дрожь пробирает. Поэтому пить постоянно приходится, иначе никак. Снова выпили. Женька сушил до дна, Сергей чуть пригубил. «Сочувствую я тебе. Теперь ты будешь с ней любезничать», — снова сказал Леднёв, уставившись на Сергея уже порядком пьяными, не мигающими глазами. «Поймёшь, как это жутко!» Сергей пожал плечами. «Знаешь», — сказал он, — «я уже сегодня общался с ней, и ничего, всё нормально». Евгений покачал головой с видом многоопытного человека. «Ты просто совсем не понимаешь всей глубины сущности того объекта, с кем имеешь дело. А смотришь только на вывеску». «Но почему же?» — возразил Кузнецов. О тему наших бесед, что она говорит мне по тому или иному поводу, как смотрит, как держится. Согласись, это ведь тоже об очень многом говорит. Женька пьяно усмехнулся. «Ты пойми», — горячо начал он убеждать Сергея, «она ведь обыкновенный биоробот. Причем, либо ее создали недавно и нам подкинули со шпионскими целями, либо этот робот действительно сохранился в единственном числе в своем своеобразном магазине роботов. И саркофаг — это обыкновенная упаковка. — Купил робота, принес домой, активировал. Вот только наш экземпляр оказался с поломками. Поэтому, наверное, пролежал так долго. — Сам ты ничего не понимаешь, — обиделся Сергей. — Ты склонен видеть черный там, где его нет. А ты вообще не склонен видеть очевидного, — с насмешкой парировал Женька. — Ты просто не видел ее глаз, — тихо сказал Кузнецов. — Видел, — усмехнулся Евгений. И мне все казалось, что в глубине ее зрачков я вижу детали каких-то механизмов. Наш спор совершенно бессмысленен. Устал, произнес Сергей. Женьку он ни в чем переубеждать не собирался, но и его доводы не принимал, все-таки отдавая должное их разумности. «Может, она и биоробот», — частично согласился он, — «но биоробот вполне нормальный человечный. А если она все-таки является самостоятельным мыслящим существом, то нам всем впоследствии будет стыдно за свое поведение», — Женька пожал плечами. — Если нам и будет стыдно, — ответил он философски, — то рассказать об этом мы никому уже не сможем, да и наши записи в бортовом журнале никому по большому счету не понадобятся. Евгений тряхнул головой и решительно потянулся к бутылю, но замер на полпути. — Знаешь что? — повернулся он к Сергею. «Пошли к — Пошли как Дмитричу, предложил он. — Все равно ведь не спится, и тоска зараза не улетучивается, а втроем будет веселее, как в старые добрые времена осторожно пройдя на цыпочках мимо Элориной каюты и стараясь случайно низвякнуть стеклом, они пьяные, ввалились в рубку, плотно закрывая за собой дверь. «Командир — Командир! — закричал Евгений. — Мы решили, что тебе одному скучно, а мы тоже не спим. И он деловито принялся выставлять мензурки, бутылки с черной жидкостью и остатки закуски. Сазонов усмехнулся. — "Дмитрич, мы все понимаем, — заверил его Женька. — Ты на вахте, тебе нельзя. Видишь, я даже третью рюмку отодвигаю в сторону. Просто нам тоже скучно честно признался он. «Да делайте, что хотите!» — махнул рукой капитан. Несмотря на свое состояние, Леднев ловко наполнил милзурки, причем, предупреждая жест капитана, в третью налил меньше всего. «За что?» — спросил Евгений, поднимая свою емкость. «Скажи, капитан!» «Я предлагаю выпить за то, чтобы мы в скором времени, как обычно, собрались на своем медвежьем, несмотря ни на что. Все посерьезнели, выпили». «Да уж!» — вздохнул пьяный Женька, зачем-то загибая пальцы. «Сейчас бы мы уже как два дня там отдыхали». С грустным видом он снова разлил чёрный алкоголь по ёмкостям. «Серж, твоя очередь!» — повернулся Евгений. Сергей вяло выпрямился в кресле. «Я предлагаю выпить за наших невидимых наблюдателей, которые сейчас мучаются, бедолаги, держа нас на прицеле!» Капитан усмехнулся. «Я смотрю, вы уже порядком набрались!» — сказал он Кузнецову, в то время как Леднёв залпом осушил свой стаканчик. — Женька заливает ужастики в своей душе, — кивнул Сергей, — и меня втянул за компанию. — Мужики! — вдруг в азарте предложил Евгений, с шумом вставя мензурку на бездействующую приборную панель. — А может, попытаемся выскочить из потока? Собирались же ведь. Почему не сейчас? — А как же Лора? — с сомнением спросил менее пьяный Сергей. — А генератор в саркофаге? — ответил ему Женька. Капитан с интересом смотрел на них. — Если вам что-нибудь в голову втемяшить, — произнес он, — вы же не отступитесь. Сазонов посмотрел на Кузнецова. «Протрезвеешь?» — спросил капитан. Сергей кивнул и решительно сел в кресло. Откинулся назад, закрыл глаза, сосредотачиваясь на своих внутренних процессах. Женька с завистью смотрел на него. Через пять минут Сергей выгнал алкоголь из своей крови. Был готов. Кузнецов в азарте давил на клавишу, управляя двигателем. «Ну, еще немного!» — кричал Леднев, наблюдая за графиком нейтринной концентрации. «Падает еще чуть-чуть!» Сергей сделал рывок вперед и тут же резко в сторону. Расчет был на инертность тех аппаратов, что управляли этими лучами. «Почти выскочили!» «Совсем мало осталось!» — в азарте заорал Женька. «Серега, давай!» И Серега заложил немыслимый вираж. Двигатели взревели, корпус завибрировал, но невидимый противник был уже на чеку. «Все, мужики, стоп!» — остановил их капитан, оборвав всеобщее возбуждение и спортивный азарт. «Так все горючее разбазарим!» «А оно все-таки наше! И воздух, и вода!» И Кузнецов с огромным сожалением перевел двигатели на обычный минимальный режим. А у самого порога, не дойдя до двери каких-то двух метров, на полу коридора в странных судорогах корчилась ничего не понимающая Элора.